Глава 30. Журавль вспорхнул с болота, унося в клюве трепещущую серебристую рыбку, разбрызгивавшую отраженный солнечный свет во все стороны в отчаянной борьбе за жизнь. Журавль широко расправил крылья и изящно взмыл весеннее небо. Набунага чуть поднял руку, и сидевший на ней пятнистый серый ястреб молнией взлетел вверх. Пару раз, взмахнув крыльями, хищник сложил их и стрелой устремился к цели. Когти ястреба впились в распластанное крыло журавля, заставив его уклониться в сторону. Ястреб сделал еще один круг и нырнул вниз. На этот раз он клювом схватил журавля за шею. Журавль закричал, рыба выпала из его клюва и, сверкая крошечной звездочкой, рухнула на землю. Журавль изворачивался и безуспешно пытался дотянуться до ястреба своими длинными ногами. Он завалился на бок, рванул вверх и стряхнул с себя ястреба, но к этому времени уже слишком ослаб. Ястреб снова вцепился ему в шею, на этот раз с большей силой. В холодной голубой выси, сдавленная клювом журавлиная шея, обмякла, птица сложила длинные крылья и неуклюже упала на землю. Набунага удовлетворенно вздохнул. В былые времена такого ястреба можно было научить сбивать почтовых голубей, не давая врагу быстро отправить известие союзникам. В иных битвах один хороший ястреб мог стоить двух десятков человек. Ястреб вернулся и аккуратно уселся на кожаную перчатку Набунаги. Тут же подъехал сокольничий, спутал ноги ястребу и вознаградил птицу кусочком утиного мяса. «Думаю, изуиты что-то задумали», — сказал я. Набунага продолжал улыбаться, довольный новым ястребом. В небе птица была великолепна, но на его руке смотрелась вполне обычно. Мягкий белый живот, призрачно-серые крылья, усеянные более темными круглыми пятнами. Это был один из двух редких корейских ястребов, поднесенных ему в дар провинциальным феодалам в честь предстоящего вступления в новую должность. Было бы странно, если бы это было не так, безразлично ответил он. Сокольничий начал расстегивать на руке на бунаге перчатку с почти неподвижно сидящим на ней ястребом. Я провелся изуитами несколько лет. Многие из них безвредные священники истововерующие, но некоторые из них совсем не такие. Некоторые солдаты, преступники, убийцы, получившие выбор между казнью и спасением. Среди них есть опасные люди. Избавившись от перчатки и ястреба, Набунага встряхнул рукой. Взяв у сокольничего еще кусок утиного мяса, он сам покормил ястреба. Ястреб должен усвоить различия между сокольничем и хозяином. А теперь идем за журавлем. Мы кружили по болотам, чавкая грязью под сапогами. Другие должны были оставаться неподалеку, но не слишком близко. «Позволю себе сказать, мой господин, что вы, возможно, слишком успокоились». Набунага резко обернулся ко мне. Хотя он всегда был не против вольных бесед наедине, на мгновение я испугался, что зашел слишком далеко. «Я прекрасно понимаю опасность», — ответил он. «Устремления иезуитов, интриги императорского двора», «Покоренные феодалы, чрезмерно щедрые в своих дарах и словословиях и остатки сопротивления и недовольные в провинциях. Я не безрассуден и не глуп, Ясука, но я не собираюсь на каждом шагу прятаться за спинами войска. Журавля мы нашли на поляне. Одно крыло подвернуто под тело, другое распластано по земле. Его шея вытянулась длинной змеей. На ней виднелись две глубокие раны — и кровь обогрела белоснежные перья. Одна нога еще подергивалась, а взгляд журавля медленно скользил по небу, с которого он упал. Набунага достал из-за пояса кинжал и вскрыл горло журавлю, чтобы ускорить его смерть. Когда замыслы человека велики, столь же велики будут и препятствия на его пути, и враги, стоящие перед ним. Люди, которые не уверены в доверии, никогда не будут верны. «Это риск, но он необходим». Подошел Сокольничий с полотенцем. Набунага вытер сначала кинжал, потом руки. «Ты понял?» Набунага посмотрел на меня, и я понял, что это был урок. Слухи о моем скором назначении, похоже, были правдивы. Набунага собирался наделить меня землей, поставить руководить людьми и руководить как следует. Я кивнул. «Что будет с матерью о Кэти? Будут ли переговоры о ее безопасном возвращении? Сокольничий начал чистить и заворачивать журавля. Набунага присел, разглядывая землю на том месте, куда упала птица. А Кэти всегда был верен. Он понимает порядок вещей, природу войны. Если Набунага и собирался сказать что-то еще, то его прервали. Я услышал приближающиеся шаги, шелест высокой травы и чавкающие звуки сапог, вырывающихся из цепкой хватки болотной грязи. Появились трое стражников, и один из них с поклоном сообщил «Мой господин, прибыл гонец, весть из запада». Набунага даже не потрудился переодеться, поэтому и я не стал. Я снял сапоги на ступенях замка и надел пару сандалий прямо на мокрые после болота носки. Ранмару с полудюжиной пожей собрались в небольшой боковой комнате на третьем этаже, куда привели гонца. Тот бросился на колени с поклоном, потом встал и торопливо заговорил. Войско Тойотоми продолжает осаждать замок Такамацу. Позиции надежные, но Тойотоми позволил нескольким гонцам ускользнуть, чтобы противник поверил, что нашел бреши в наших порядках. Мори созвали своих вассалов и движутся на Тойотоми. Той Томи смиренно просит моего господина о помощи. Сообщи ему, что он получит помощь. Поешь, отдохни, если нужно. Свежую лошадь получишь у конюшева. Но выезжай с моим последним посланием как можно скорее». Ганец снова поклонился и попятился из комнаты. «Мы выступим к Такомацу, спросил Ранмару. Набунага помолчал, смакуя приближающуюся победу. Тойотоми был послан на запад не для завоевания, а чтобы спровоцировать противника. Если море наконец решили вступить в бой и задействовать основные силы, наша победа должна стать решающей. Лишь некоторые острова и мелкие провинции останутся не подвластны клану Ода, но они будут не в состоянии бросить вызов. Все выступят к Такомацу, произнес он. «Разошлите гонцов, собирайте армию». Войска Акети выступит немедленно, чтобы прикрыть фланг Тайотоми. Силам Токугавы придется проделать дальний путь, они станут нашими подкреплениями. А мы, спросил я, Набунага ответил не сразу. Мы отправимся в Хоннадзи. Императорский двор уже достаточно долго ждет нашего ответа, и их терпение не безгранично. Я приму от них титул. Наши люди пойдут к Токомацу без нас. «Я возьму с собой в Киото сотню воинов. Так мы будем двигаться быстро и соединимся с Тойотоми и Акэти еще до начала сражения». Я открыл было рот, чтобы усомниться в мудрости решения ехать в Киото всего сотни человек, но решил не возражать. Набунага посмотрел на меня и кивнул, словно прочитав мои мысли и поняв, что я передумал. Все было решено. Набунага отдал распоряжение. Передайте приказы Акети и Токугаве. Отберите людей, которые поедут с нами, и собирайтесь в дорогу. Отправьте гонца к императору. Сообщите, что я прошу двор об аудиенции. Подготовьте храм. Выезжаем в Хоннадзи завтра утром.